Глава двенадцатая. Через два дня его императорское высочество регент Михаил со свойственной ему венчуносным особом непосредственностью через Келлера напомнил, что я до сих пор числус офицером по особым поручениям, и вот прямо в самый момент таковое и надо исполнить, для чего явиться в зимний сегодня к четырнадцати ноль ноль без опозданий. И при самом полном параде, то есть нацепив на себя все, что только можно, пришлось с сожалением прервать игру верю-неверю с командером мистером Фрэнсисом Кроуем, которая заключалась в том, что британец изо всех сил пытался изобразить свою непричастность к заговору, а также свою уникальную белопушестость. А злой русский подпол никак не хотел верить его отчаянным фантазиям и постоянно докапывался до мелочей, в которых просвещенные мореплаватели с острова привыкли верить друг другу на слово. В общем попался тупой русский чурбан, который никак не хотел понять, что слово джентльмена является таким же убойным доказательством, что и найденная неопровержимая улика. Манжинераль Федор Артурович еще раз осмотрелся в зеркале сам, затем придирчиво устроил мне персональный строевой смотр и, наконец, предложил прокатиться до зимнего вместе в генеральском автомобиле. А пока есть время, попить чайку и поговорить о некоем деле важном и для нас новом. А скажите ко мне любезнейший Денис Анатольевич. Насколько вам дороги ваши ордена? И как посмотрите на то, чтобы лишиться одного-двух? Силой отбирать будете, ваше высокопревосходительство? Или полцарства и принцессу в нагрузку предложите? Так и я свою королевну уже нашел. А полцарства, если надо будет, отберем у кого-нибудь. Вот чьи сейчас канары, к примеру? Нет, я серьезно. Павлов, кстати, персональный автор сей задумки, просил похлопотать перед вами, мол, уважьте старика. Михаил Александрович тоже в курсе, хоть и сомневается в успехе. Но просил просто поговорить и не принуждать. А дело вот в чем: последовавшую за этим предисловием идею я обдумывал всю дорогу к дворцу. Идиотская фантазия черного пиарщика с диагнозом. Шизофрения в стадии хронического обострения, но ведь может и выгореть. В кабинете регента помимо меня были еще двое штатских, которые оказались министрами дел: Николай Николаевич Покровский иностранных, Александр Дмитриевич Протопопов внутренних. Ожидание было недолгим. Минут через семь появился великий князь Михаил, а еще через минуту... Громко торжественным голосом было возвещено о прибытии на аудиенцию полномочного посла британской империи сэра Джорджа Бьюкинана, коим оказался тучий, полностью седой старикашка с бывшими когда-то изящными усами и взглядом типичного английского джентльмена, надменно взирающего на мир. через призму величия своей империи и себя любимого в сопровождении, скорее всего, личного секретаря и переводчика. За восемь лет жизни в Питере не выучить русский язык, характерный штришок, однако. После традиционно протокольных приветствий и пожеланий долгих лет жизни мудрого, долгого и просвещенного руководства такой великой страной, как Российская империя, Бьюкинан переходит к сути вопроса, заставившего его просить аудиенции. Ваше императорское высочество, Его Величество король Георг V выражает свое восхищение усилиями вашего императорского высочества и верных вашему императорскому высочеству войск по скорейшему восстановлению законного порядка и подавлению мятежа. Хочу выразить особую благодарность лично от себя за обеспечение безопасности посольства Британской империи во время беспорядков, произошедших в Петрограде. Его величество король Георг V также выражает уверенность, что все виновные в заговоре понесут ответственность, но тем не менее надеется, что в данном вопросе ваше императорское высочество проявит себя как справедливый и милосердный правитель. Еще одной причиной, заставившей меня просить аудиенции у вашего императорского высочества, является беспокойство за жизни подданных британской короны, пропавших за последние дни. В первую очередь это касается служащих бюро военного паспортного контроля британской империи, которых мои сотрудники до сих пор Не могут найти? Я как представитель Его Величества короля Георгия Пятого беспокоюсь за их судьбу и прошу дать указания к их немедленному розыску. Мы да беспокоимся, но、ну, ничего. Побеспокоимся еще немного. Как только закончат ребята с помощью мистера Скополамина откровенничать, сразу вернем. Возможно. даже целыми, а не по частям. Они уже много начерикали. Чуть-чуть осталось. Прошу передать Его Величеству королю Георгию Пятому нашу искреннюю благодарность. Реген совсем не подипломатически скуп на слова. Что касается подданных британской короны, о которых ваше превосходительство беспокоится, то нами уже дано указание и учиняется розыск данных лиц. Все, что станет известно, будет незамедлительно доведено до сведения вашего превосходительства. Ваше императорское высочество, могу ли я просить о конфиденциальной беседе? Переводчик бесцветным голосом переводит фразу Бьюкинана. Хорошо. Великий князь выдерживает паузу и обращается к министрам. Господа, оставьте нас на время. Господин подполковник, останьтесь. Протопопов и Покровский в сопровождении «Долмача» исчезают за дверью, а Михаил Александрович переходит на английский. Можете говорить без опасения, он не знает английского. Делаю тупую, но решительную морду, но всем своим видом показывая, что на вопрос «do you speak English?» всегда отвечаю «do you, но дюже погано». «Ваше императорское высочество», Я хотел бы говорить как частное лицо, как ваш искренний доброжелатель и человек, желающий России только благо. То, что я сейчас скажу, не является официальной точкой зрения британского правительства. Но, тем не менее, вам прекрасно известно, что и ваш покорный слуга и посол Франции, мистер Палеолог, поддерживаем тесные связи с аристократическими кругами Российской империи. Существует мнение, что прискорбный случай взрыва недовольства, вылившийся в вооруженный мятеж, явился следствием нежелания вашего венценосного брата прислушаться к мнению общества и, как частность, не совсем правильным действиям министра внутренних дел господина Протопопова. Последний был назначен моим братом на пост министра по рекомендации председателя Госдумы господина Родзянко. Между прочим, это свидетельствует о том, что российский император все же прислушивался к мнению общества, о котором вы говорите. Более того, его величество король Георг V в личном письме моему винценнодостому брату дал данному господину Висема лестную характеристику. Если позволите, ваше императорское высочество, я продолжу. Сейчас многие аристократы и члены царствующего дома возмущены содержанием под стражей великого князя Кирилла Владимировича, а ведь эту меру вполне можно было бы заменить домашним арестом под честное слово. Помимо этого, заключение в крепость некоторых членов Государственной думы, пользующихся популярностью у их коллег и общественности, также воспринято неодобрительно. Вполне вероятно, это может послужить поводом. В продолжении волнений, прошу понять меня правильно. Я высказываю свои личные опасения, желая помочь, принять правильное решение. И спокойновиков, и истинное благородство августейших особ проявлялось в милости к своим врагам. Ага, особенно у вас в Мелкобритании. Короли и королевы, да и герцоги друг друга на плаху пачками посылали. А во время резни алый и белый роз ближним своим с удовольствием кровушку пускали. Охрененная милость, блин, после победы казнить всех пленных, от простого солдата до баронов и графьев. Помимо этого, я хотел бы высказать опять-таки свое личное мнение о том, что принятие конституции могло бы существенно снизить накал страстей в российском обществе. У нас довольно, ваше превосходительство, великий князь начинает повышать тон. Нет необходимости ссылаться на историю британской империи, ведь у вас само понятие конституции эфемерно. Есть сборник отдельных законов, статутов и актов. И еще неписаные правила зачастую довольно забавные. Один только поиск бочек с порохом в подвалах Вестминстера чего стоит. Как бы ВКМ не сорвался. Перед приемом он просит меня подстраховать в случае чего. Типа нервы и все такое. Поэтому громко кашляю в кулак два раза, глядя туповатыми виноватыми глазами на собеседников. Мол, извиняйте, дяденьки, остатками завтрака подавился. Сигнал доходит до адресата. Михаил Александрович сбавляет тон, но теперь наступает самое интересное. Оставим этот вопрос. Сейчас меня интересует другое. Почему вы, ваше превосходительство, решили, что вам позволено вмешиваться во внутренние дела империи? Я не понимаю вас, ваше императорское высочество. Я имею в виду ваши тесные контакты с заговорщиками. Нет, трудитесь возражать. У нас есть письменные показания данных господ о том, что вы лично давали им рекомендации, имевшие зачастую силу приказов. Лавры вашего соотечественника Уитворта покоя не дают. Так на дворе не прошлый век, а я не император Павел. Сейчас вам будет вручена нота. Постарайтесь в кратчайшие сроки отправить ее в Лондон. И до прибытия ответа настоятельно советую вам никуда из посольства не отлучаться. Великий князь поворачивается ко мне и командует уже на русском: господин подполковник, пригласите сюда наших министров. Открываю двери и вызываю на сцену следующих актеров: и Покровский и Протопопов в курсе того, что должно произойти. Она внешне невозмутима, как два чингачгука. Николай Николаевич, прошу вас, регент уже спокойный, все идет по сценарию. Покровский открывает кожаный бювар и зачитывает текст. Регент империи его императорское высочество великий князь Михаил Александрович требует объяснений от правительства Британской империи за действия сотрудников ее дипломатической и союзнической миссий. выразившиеся в подстрекательстве к свершению существующей самодержавной власти, организации и личном участии в заговоре, ставившем своей целью совершение государственного переворота в Российской империи, а также введение диверсионной и шпионской деятельности. Нам не хотелось бы верить, что действия вышеупомянутых подданных британской короны носили официальный характер, Поэтому мы предлагаем создать специальную следственную комиссию, которая должна была бы самым тщательным образом расследовать данные преступления против Российской империи. С нашей стороны Министерство внутренних дел готово предоставить абсолютно все улики и признания преступников. Все действия комиссии будут широко освещены в прессе, дабы российская общественность, узнавшая о заговоре, не поддавалось влиянию антивоенных и, в частности, антибританских настроений. Официальные извинения правительства Британской империи будут приняты, если сопроводятся практическими шагами по выполнению союзнических договоренностей, а именно выдачи из специальной следственной комиссии подданных британской короны, уличенных в участие в заговоре, либо в оказании любого вида помощи заговорщикам, Отзывам из ставки Верховного Главнокомандования, а также штабов Северного, Западного, Юго-Западного, Румынского и Кавказского фронтов представителей союзнических армий, вмешательство которых в работу штабов наносит ущерб управлению войсками, и неукоснительным выполнением в указанные ранее сроки поставок вооружений в полном объеме и надлежащего качества, всемерной поддержке прав Российской империи. по обладанию упроливами Босфор и Дарданеллы, которые должна быть оформлена в виде официального договора между странами-участниками сердечного согласия. Учитывая, что противозаконные действия заговорщиков нанесли нашей державе огромный экономический, политический и военный ущерб, Российская империя вынуждена поставить правительство Британии в известность о том, что планы совместных военных действий на 1917 год должны быть изменены с учетом этих обстоятельств. Настроение войск на фронтах ненадежно. Участились случаи антивоенной пропаганды и братании с солдатами противника. Армия имеет недостаточную боеспособность и в этом году проводить наступательные операции не сможет. Меры по наведению порядка принимаются, но для этого требуется время. Поэтому Российская империя вынуждена в летней кампании этого года ограничиться активной обороной. Покровский заканчивает читать и, закрыв Бювар, передает его Бьюкинону. Тот несколько секунд молчит, выдерживая марку или подбирая подходящие слова. «Ваше императорское высочество!» Переводчик снова начинает отрабатывать свой кусок хлеба с куском масла. Содержание ноты будет доведено до правительства Его Величества короля Георгия V в кратчайшие сроки. Но прежде позвольте усомниться в действительном отношении поданной британской короны к произошедшим беспорядкам. Вероятнее всего, эта мысль результат деятельности каких-то высокопоставленных чиновников. настроенных прогерманские, которые хотят разрушить наши дружеские и союзнические отношения и затем склонить Российскую империю к сепаратному миру с Германией. Ваше превосходительство, Российская империя не собирается нарушать союзнические обязательства и заключать сепаратный мир с любой из центральных держав, но и ждать от нас наступления при таком положении дел в армии не стоит. Осложилось это положение не без помощи союзников. И вы британцы, и французы привыкли считать нас декорями, заставлять нас бросать в неподготовленные наступления тысячи русских солдат, чтобы оттянуть войска кайзера с западного фронта. Этого больше не будет. Что же касаемо про германски настроенных чиновников и их козней, Александр Дмитриевич, будьте любезны. Передать господину Бьюкину, но материалы, с которыми вы меня сегодня ознакомили. Протопопов подходит к пошлу и протягивает ему еще одну кожаную папку. Тот открывает ее, непонимающе смотрит и, наконец, вопрошает: что это? Это фотокопии документов и чистосердечных признаний британских подонных, обвиняющихся в уголовных преступлениях и участии в заговоре. Я даже не буду говорить о бродягах, которых вербовали в портовых кабаках Лондона, Плимута, Саутгемптона и Дублина для русского сафари на медведей. Там в папке вы найдете признания, подписанное лейтенантом Райнером, капитаном Альяем, коммодором Хэвилландом и другими британскими офицерами. Ой, а что это нашему английскому другу и союзнику? Так резко взбледнулась, мордочка белее седой шевелюры стала. Если у вас больше нет вопросов, аудиенция окончена. Бьюкину ничего больше не остается, как откланяться, с трудом изображая на лице оскорбленную невинность пополам с полным личного достоинства высокомерием к дикарям, имеющим наглость говорить вслух неприятную правду. Следом за ним, получив в качестве отмашки одобрительный кивок регента, исчезаю из кабинета и я, пока англичанина не торопясь будут вести парадным лабиринтом. Быстренько бегу по служебным лестницам на дворцовые. Так успел. Возле посольского авто уже собралась хорошо организованная толпа случайных зевак. Там же крутится пара репортеров. А фотограф уже выбрал нужное место для съемки. А вот и Бьюкинан. Выскакивая у следа, я пытаюсь вежливо обратить на себя внимание. Жандальмены, минуточку. Первым оборачивается переводчик и, увидев спешащего к ним офицера, притормаживает посла, на лице которого появляется торжествующая улыбка. Ну как же племенной вождь испугался впоследствии и завет. Белого сахиба обратно. Придется тебя разочаровать. Простите за задержку, делая на пару секунд. Протягиваю старику отстёгнутый крест Виктории. Господин Бьюкинан, после того, что я сейчас узнал, заберите. Очень вовремя щелкает фотоаппарат. Репортеры начинают быстро расстрочить в своих блокнотах. Толпа начинает одобрительно гудеть. Обиюкинин, которому перевели мою фразу, приходит в себя и теперь уже багровеет от возмущения, но все же протягивает руку за орденом, который из мгновения до этого случайно выпадает из моей руки на брусчатку и не смею больше задерживать. Честь имею, господа. На завтра в нескольких газетах появились почти одинаковые заметки о том, что один из русских офицеров, пылая возмущением, прелюдно вернул английский орден послу Великобритании. Газеты задавались вопросом, с чего бы вдруг такое ябление имело место быть, и строили осторожные предположения. Фотограф, сделавший снимок, почти озолотился, продавая его многим редакциям. Через несколько дней уже другие репортеры в других газетах стали изобличать двуличную сущность союзников, до сих пор срывающих поставки оружия, патронов и снарядов без объяснения причин. А дальше пошло по накатанной. В прессе началась хорошо организованная антибританская кампания, авторами которой являлись некие «Академик», генерал от кавалерии и два подполковника «Академик». из отдельного корпуса. Скорее всего, при гипотетическом одобрении одного великого князя и регента. Единственное, что омрачило эти события, скоропостижная кончина посла Великобритании сэра Джорджа Бьюкинона от апоплексического удара. Приехал болезненный посольство после аудиенции, походил немного, да и приставился. Причем табакерок рядом. Так и не нашли.